Тогда я спросил Ренату, а что, если утром, выйдя из дома, вы увидите на пороге мой труп и мой собственный кинжал в моей груди? Что вы скажете обо мне, вашему Генриху? Рената ответила, я скажу, что это, вероятно, какой-то пьяный прохожий и буду рада, когда рейтары уберут тело. После этого я дал все клятвы, какие она требовала, и уже во всем повиновался Ренате без спора, хотя сам не знал и не желал о том думать, как поступлю вечером. Рената же была, напротив, рассудительна и хлопотлива, как я не ожидал от нее. Она послала меня купить ей платье, так как, кроме того пышного, которое она носила постоянно, и синего дорожного плаща, у нее не было другой одежды а также и разных мелких вещей, как для путешествия, так и для украшения лица, видимо, желая воспользоваться всеми средствами, чтобы быть наиболее привлекательной для графа Генриха и наименее ему в тягость. Она обнаруживала великую заботливость и внимание ко всяким мелочам и заставляла меня много раз, несмотря на дождь, не стихавший весь день, возвращаться на рынок, и переходить от одного купца к другому. В таких заботах прошло время до вечера, и не было ничего опущенного к тому часу, когда рано наступившие вследствие туч сумерки стали наполнять комнату густой темнотой. Не знаю, были ли похожи мои ощущения на чувство человека, перенесшего в тюрьме пытку и ожидающего определенного часа, когда поведут его на казнь, Но мысленно я сравнивал свое положение именно с таким. Я плыл по минутам вниз, как по быстрому потоку лодка, которой не управляет никто. Едва мрак сгустился ощутительно, как снова послышались постукивания в стену. И Рената с поспешностью спросила, это ли наш вчерашний знакомец Элимер. Был дан ответ, что это точно он. Тогда началось как бы повторение вчерашнего вечера с той только особенностью, что скоро к одному стучащему демону присоединились другие, которые тоже указали нам свои имена. Рицей, Ульрих, еще не упомню, у каждого из них были свои особенности стуков. Так Элимер стучал определенные четко. Рицей чуть слышно. Ульрих такими ударами что можно было бояться, не разрушится ли стена. Демоны охотно отвечали на все вопросы, сколько то можно было стуками, и нисколько не смущали их имена святых и самого Господа Бога, произносимые Ренатою. При этом порою вспыхивали в разных частях комнаты у пола огни, как над болотом, и, поднявшись на высоту двух локтей, гасли, расплываясь. Но уже душа моя сама увлекалась ко всему тому, что, по выражению Горация Флакка, знать грешно, и даже явные стигматы ада не ужасали меня более и не смущали моей воли.